Глава десятая На улице давно стемнело, и везде мерещились кровожадные тени. Лагерь ярко освещался даже ночью, и мы неслись к нему словно на маяк. Легкие горели от быстрого бега, руки оттягивала драгоценная ноша. Виена нанеслась впереди, чудик летел над головой, освещая путь. А я бежала следом, стараясь смотреть под ноги, чтобы не упасть. «Блейк!» — крикнула, когда мы приблизились к лагерю. Особо не надеялась, что он услышит, но эмоции кипели в груди, и я больше не могла молчать. Но Шторм услышал. Его фигура появилась в свете фонарей, и он бросился к нам навстречу. «Что случилось?» — потребовал он ответа, забирая у меня из рук девочку. «В дом пробралась тень», — пояснила я тяжело дыша. Абигел создала лекарство, сдерживающее болезнь. Нужно его приготовить». Мужчина, кажется, не удивился моему заявлению. Взглянул печально на Брин и побежал к лагерю. Мы с Виеной рванули за ним. Похоже, мой крик услышал не только шторм. Из палаток выглядывали воины с оружием. К нам рванула банша с мечом в руках, но в одной рубахе и трико. «Светлые боги, малышка!» — вздохнула она сердито-грустно, когда нагнала шторма. «Брэнуэн, не спишь?» Он вошел в большую палатку, оказавшуюся полевым госпиталем. Внутри горел свет, и ему навстречу вышел мужчина в простом хлопковом одеянии. «Положите ее!» — попросил он, указав на одну из коек. Блейк вот подчинился без вопросов, аккуратно положил девочку... и отошел, позволяя врачу приступить к осмотру. Оказалось, что он еще и маг. Исходящее от рук мужчины голубоватое сияние подсвечивало тонкие черты лица малышки. Брин казалась такой бледной, маленькой. С силой стиснув ладони в кулаки, чтобы не разреветься, я подошла к Виене и обняла ее. А Чудик жался к ногам девушки с другой стороны. Абигел создала лекарство. Оно останавливает болезнь. Произнесла тихо, чтобы не отвлекать Бренуина. Только приостанавливает. Печально покачал он головой. Похоже, я была права, и здесь знают о лекарстве. С другой стороны, и неудивительно, ведь ведьмы получали поддержку от короны. Абигел в последней записи указала, что нужна вода из Кристального озера. «Сделайте лекарство, а я принесу воду. Нам нужно время». Вытянув из сумки записи ведьмы, я протянула их лекарю. Свечение прекратилось, он опустил руки и забрал у меня книгу. А Абигейл внесла изменения в рецепт. «Да, это должно продлить действие», – задумчиво забормотал он, водя крючковатым пальцем по аккуратным строкам. «Я намешаю новый состав, но у девочки будет неделя максимум. И вы должны понимать, хозяйка, мы не уверены, что вода поможет». Предупредил он, серьезно посмотрев в мои глаза. «Поможет, и я зачарую новый состав. Мы спасем Брин», — уверенно заявила я. «Просто не могла позволить себе сомнений». «Тогда мне стоит поспешить», — заключил он, одобрительно кивнув. В палатку вбежал встревоженный Эйден. Мужчина посерел при взгляде на дочь. Широкие плечи опустились. «Попрошу выйти посторонних, пусть останется только хозяйка». Брэнуэн взмахнул руками, выпроваживая всех из палатки. «Не мешайте работать». «Пошли». Шторм крепко взял Вьену за руку и потянул на выход. «С отцом побудь!» — приказал он ей так сурово, что девушка лишь согласно кивнула, не посмев возражать. «Я с Виеной пойду!» — шепнул мне котенок и побежал за девушкой. «Мы рядом!» — банша крепко стиснула моё плечо, прежде чем покинуть палатку. Последним вышел Эйден. Посмотрел на меня с мольбой, отвернулся и, тяжело ступая, поплёлся на выход. Стараясь взбодриться, я пошла за лекарем к полевой лаборатории. На широких столах были разложены баночки, склянки, мешочки с травами, различные колбы, весы. В системе стеклянных труб переливалась зеленоватая жидкость, и что-то кипело в маленьком котле. Я принесла часть трав из дома. Посмотрю. Но вроде у меня должно быть всё. Нахмурился мужчина, вновь внимательно перечитывая рецепт. Приготовление заняло почти два часа, за которые я старалась быть, насколько возможно, полезной. Я вскипятила воду, толкла в ступки травы и разные ингредиенты, помешивала состав, пока Бренуэн занимался другими элементами рецепта. А когда лекарство было готово, влила в него так много сил, что чуть там же не упала в обморок от слабости». Мужчина, ругаясь, помог мне присесть прямо на пол, а сам отправился к Брин, чтобы поскорее дать ей лечебный состав. Голова кружилась, но я внимательно присматривалась к девочке. Чернота на ее коже почти мгновенно посерела, стоило лекарю влить жидкость ей в рот. «Помогает?» «Это все ваша магия, хозяйка». Лекарю стало растер переносицу. Мы свалились на его голову среди ночи и вынудили спешно приступить к работе. Обычно начинает действовать через несколько часов. Сияние работает. Но оно не излечило болезнь. Только приостановило течение. Скорбно вздохнул он. Возможно, вода из озера поможет. Должна помочь, я в этом уверена. Брин не может... Я замолчала, не в состоянии произнести это вслух, и прижала задрожавшую ладонь к губам. «Как дела?» В палатку заглянул Шторм, оценил взглядом представшую картину и, тихо выругавшись, под нос направился ко мне. «Тебя на минуту нельзя оставить, женщина? Зачем весь резерв слила?» «Я хотела помочь Брин». «Ты ей больше поможешь, если завтра сможешь сидеть верхом!» Рявкнул он недовольно, легко поднимая меня на руки. К щекам прилила кровь. Я с силой стиснула челюсти, чтобы банально не разреветься. Он прав. Я должна была подумать. «Что с девочкой?» Обратился он уже к лекарю. «Болезнь приостановлена. У вас есть время. Неделя». Даже больше, благодаря магии хозяйки. Мы завтра отправимся к озеру. Будь готов к нашему возвращению. Шторм серьезно посмотрел на лекаря, и, когда тот кивнул, вынес меня из палатки. «Куда? А Брин?» — вяло возмутилась я. «Брин под наблюдением лекаря. А тебе нужно отдохнуть. Рано утром отправляемся в путь». «Ты рад. Теперь уж я точно вас проведу», — пробормотала устало. «Не делай из меня, монстра Василиса. Он посмотрел на меня зло. Брин, хорошая девочка. Я не желаю ей зла, как и тебе. В лесу опасно. Я понимаю твои страхи. Но мы рискуем ради благого дела». «Прости, Блейк. я опустила взгляд, устыдившись своих слов. «Делаю глупость за глупостью. Не наговаривай на себя. Виена рассказала, что случилось. Ты их спасла. Не растерялась, принесла Брин к лекарю. Шторм пригнулся, чтобы войти в палатку. Она оказалась меньше лекарской. В середине у очага находилась уютная на вид ложа. Справа расположился стол с рулонами карты и какими-то документами». «Это ведь не гостевая палатка», — уточнила я с подозрением. «Здесь нет гостевых палаток». На твёрдых губах шторма появилась кривая усмешка. Он присел, чтобы положить меня на ложе. «А Виена где?» «Спит возле отца. Кот с ней». «А, ложись спать, Василиса», — закатил он глаза. «Завтра предстоит долгий день. Тебе нужно отдохнуть». На этих словах он поднялся и больше не произнеся ни слова покинул палатку. Проводив его широкую спину взглядом, я тяжело вздохнула и помассировала виски пальцами. Голова раскалывалась от напряжения и слабости, тело дрожало. Он прав. Нужно поспать. Приготовление ко сну заняли несколько минут. Я сняла носки, только сейчас осознав, что прибежала в лагерь без обуви. Вышла на улицу, чтобы помыть ноги, затем аккуратно легла в кровать. Как оказалось, это была невысокая, широкая раскладушка, накрытая плотным матрасом. Казалось, после ужасов вечера и беспокойства за брин не удастся заснуть, но усталость брала свое. Я уже видела первое мгновение сна, когда ощутила, как на легла тяжесть и стало немного теплее. «Блэйк!» Возмутилась я, распахнув глаза. «Ты думала, я буду спать на земле?» Усмехнулся он, притягивая меня к своей груди. «Так лег бы рядом! Зачем меня тискать?» «Лечь в кровать красивой девушке и не обнять ее?» «Ты переоцениваешь мою выдержку!» Хриплый смех взъерошил волосы на макушке. «Я замерла, сердито сопя в грудь мужчины!» «Теперь понятно, для чего тебе такая широкая кровать. Может, я тоже немного ясновидящий. Знал, что в этом путешествии у меня появится невеста?» «Бф, конечно, невеста!» Проворчала я, заёрзав, чтобы удобнее улечься. «Не станешь ведь выгонять хозяина из его же кровати. А вернуться в дом страшно. Придётся потерпеть». «Мы же поможем, Брин?» «Кристальное озеро спасало неизлечимо больных», — проговорил он задумчиво. «Природа не может остаться равнодушной к нашим бедам. Уверен, потому тебя и привело к арке. Еще про судьбу мне расскажи. Хозяйкой стала ведьма стихии воды. Сильная ведьма, впервые убившая тень. А если тебя будет подпитывать озеро...» Сложно представить, на что ты тогда будешь способна. Но в том, что озеро не останется равнодушным к просьбе хозяйки, я не сомневаюсь. Мы спасем, Брин. Правда. До этого во мне была только вера, желание спасти девочку. А слова Блэйквуда успокоили. Я хоть раз тебя обманывал. Дракон обнял меня крепче. Лёгкий поцелуй коснулся макушки. «Спи, Василиса, иначе я решу, что ты ждёшь от меня действий». «Есть спать!» С готовностью отозвалась я и зажмурилась. Сейчас я слишком благодарна ему за помощь и слишком устала, чтобы отбиваться. Несмотря на свои угрозы, шторм не приставал. Остаток ночи прошел спокойно, А утро наступило слишком быстро. Мне с трудом удалось поднять веки, когда послышался через чур бодрый голос Блейквуда. Нехотя вынурнув из-под одеяла, я оценила хмурым взглядом его свежий вид и широкую улыбку на лице. Вставай, Василиса, позвал он, цветает. Что ты пьешь, чтобы выглядеть таким довольным после трех часов сна? Растирая глаза, я медленно села. «Я привык к ранним побудкам», — пожал он плечами, продолжая улыбаться. «Хотя с тобой очень хотелось задержаться в постели», — проурчал он томно. «Хм, если ты предпочитаешь трупы». Ощущала себя развалиной, потому даже слегка не смутилась. Голова по-прежнему побаливала, мышцы ломила, будто перед сном я пробежала марафон и жутко хотелось пить». «Я предпочитаю тебя», — весело заключил мужчина, все же заставляя меня покраснеть. «Вот что ему не имётся? Так хочется инициировать». Но он и не заговаривал об этом в последнее время. «Неужели правда нравлюсь? Или его так зацепили мои отказы? С другой стороны, он же сам об этом говорил, прежде чем поцеловать. Выпей». Блейквуд вот подхватил со стола кружку и протянул ее мне. «Тонизирующий состав. Поможет быстрее восстановить резерв. Мне бы больше помогли еще несколько часов сна». Уныло вздохнула я, с благодарностью принимая напиток. «Гадость!» — вынесла вердикт, когда сделала первый глоток. Но пришлось зажать нос и выпить всю порцию. Лекарство редко бывает в радость, а мне нужно приходить в себя. Жизнь Брин в опасности, и я обязана ее спасти, раз меня выбрала хозяйкой Арка. Если бы и не выбрала, я бы все равно отправилась к озеру. Не могу я остаться в стране, ведь девочки на моем попечении, а я их не уберегла. Тонизирующий напиток помог. Я уже вполне шустро умылась, позавтракала, принесённой штормом едой, и покинула палатку. Первым делом заглянула габрин. Девочка крепко спала. Сердце сжималось в беспокойстве за малышку, но я видела, что она в надежных руках. Бренуэн заверил меня в том, что все в порядке, но попросил поторопиться с водой. Блейк вот подрядил мне в помощь Банши, и мы вместе отправились в дом, чтобы я забрала собранные с вечера вещи и переоделась, пока она седлает белянку. Возвращаться домой было немного жутковато, но боялась я зря. В комнате царил небольшой беспорядок. На полу была лужа разлитой воды, которая спасла наши жизни, а от тени осталась только клякса. «Ты же первая, кто смог убить этого монстра, Вась!» — хмыкнула Банша, рассматривая черный след на полу. Особенно ты ведьма! Может, тебя мы все и ждали?» «Обычная я», — буркнула, помотав головой. «Ну, не совсем обычная, но не надо делать из меня мессию». «Кого?» «Мирового спасателя», — тяжело вздохнув, пояснила я. «Мне бы Брин помочь». «Поможешь! Ты теперь хозяйка! Озеро тебя услышит!» Хлопнув меня по плечу, Банша вышла из дома, чтобы заняться лошадью. Я же побежала собираться. Дорожная одежда у меня так и не появилась, потому выбор пал на рубашку и сарафан. Удобно зашнуровав сапожки, я взяла рюкзак с вещами и вышла на улицу. Предстояло вновь сесть на лошадь и отправиться в проклятый лес. Звучит не очень... Но, судя по видениям, и выглядеть будет пугающе. Отряд уже собрался у арки. Всадники один за другим проходили через неё, ожидая разрешения волшебной пропускной системы. Таня уставала мигать белым, хотя парочку человек все же забраковала, и они стояли мрачные в стороне. «Она всегда так?» «Чаще не пускает, чем пускает, насколько я слышала. Да тут только добровольцы», — хмыкнула Банши. Блейк предупредил, что в лесу новый вид теней, потому все здесь с чистыми намерениями. «Это хорошо. Я слышала, что все тенеборцы добровольцы. Кому-то же надо бороться с этими монстрами». На губах девушки появилась кривая усмешка. Виенна тоже находилась здесь, общалась с отцом, который был одет по-дорожному. Я даже не удивилась, не мог же он сидеть и ждать новостей, когда его дочь в опасности. Виенна метнулась ко мне и чуть не сбила с ног, налетев на всем ходу. «Спасибо, Вася», — прошептала она, обхватив мою талию руками. «Я еще ничего не сделала, но ты идешь туда». «И обязательно принесешь воду», — уверенно заявила она, посмотрев на меня полными слез глазами. «Принесу», — произнесла я серьезно и сжала локоть девушки ладонью, пытаясь вселить в нее надежду. «А ты тут не хандри, возле Брин будь, и отцу хоть руку пожми». «Да, хорошо», — буркнула она, вновь обняла меня и поплелась обратно к Эйдену. Я бы с вами хотела, призналась Банша. Но лучше сви побуду, а то она тут совсем одна останется. Пригляжу за ней. Спасибо большое, Сюзанна. Девушка насмешливо кашлянула, посмотрев на меня лукаво. Да не расклеивайся ты, Вась. Хорошо все будет. Сбегайте к озеру и вернитесь с водой. Хозяйку лес быстро проведет. «Да, конечно, все будет хорошо», — с готовностью кивнула я, стараясь приободриться. «Ведь я иду не одна, со мной обученные тенеборцы, и у меня есть светящаяся вода». «И я есть», — раздалось над головой и сверху спикировал чудик. Чуть не задев мой нос крылом, он завис в воздухе на уровне моего лица. «Ты что, мои мысли читаешь?» — задохнулась я от шока. Я? Нет! удивленно расширил зеленые глаза котенок. А ты разве не вслух говорила? Нет, провыла я. Не хватало еще, чтобы это юное дарование начало озвучивать мои мысли. Чудик, я схватила его и прижала к груди. Теперь десять раз думай, прежде чем что-то сказать, потому что ты слышишь мои мысли. «Хорошо», — озадачно мурлыкнул он. «Василиса, ты готова? Можно выезжать». К нам подогнал своего вороного коня шторм. Он облачился в добротный кожаный костюм и плащ. На поясе и седле висел целый военный арсенал. «Да, вещи собрала. Только на лошадь заберусь. Сейчас помогу». «Я сама», — возразила, яростно мотнув головой. «Этому чешуйчатому лорду только волю дай, всю затискает». «Чешуйчатый лорд!» — захихикал Чудик, и я тут же прикрыла ему пасть ладонью. «Я тебе что говорила?» — прошипел на него зло, невинно улыбнувшись Блейквуду, который смотрел на меня, подозрительно в глаза. «Прости!» — пискнул котенок и поспешил слететь с моих рук. Давай я тебе помогу, Вась, давясь от смеха, продолжила Банши. Закидывай свой зад в седло. Сказать легко, а пришлось постараться, чтобы взгромоздиться на спину белянки и выглядеть при этом не совсем уж жалкой. Блейквуд вот старательно прятал улыбку, а вот Банши шутила без умолку. Все, поехали. Недовольно сдув с лица прядь волос, я поджала с обидой губы. «Не спортсменка я, попаданка на всю задницу». «Поехали!» — ухмыльнулся Блейк, и я только сейчас отметила, как ему идет щетина. Придавала ему импозантности, таинственности и какой-то опасности. Побриться забыл. Стараясь крепко держаться в седле, я тронула бока лошади, и она медленно двинулась в сторону арки. Чего не отнять, а Белянка — прекрасная лошадь для неопытного наездника. Не дергается в стороны, не спешит, набирает темп постепенно, словно чувствует, как мне сложно дается верховая езда. Отращиваю бороду, — рассмеялся Блейк, проводя ладонью по подбородку. И я, кстати, отлично владею копьем. Он подмигнул, намекая на список моих требований к супругу. «Ты упустил другие пункты», — проворчала я. «У меня отличное образование, но блондином мне не стать. Придется тебе менять вкусы», — заявил этот наглый дракон. Но улыбка чуть увяла на его лице, когда к нам подлетел на своем коне Александр в дорожном облачении. «Ты же не думал, что я останусь в лагере после этих видений?» — иронично вздернул он светлую бровь. «Доброе утро, Василиса!» — вежливо, но немного язвительно поздоровался он со мной. «Доброе!» — буркнула я. Будто мне одного чешуйчатого лорда не хватало. «Два чешуйчатых лорда!» — захихикал сверху чудик, и я злобно на него шикнула, стараясь проигнорировать вопросительно возмущенные взгляды мужчин. «Чувствую, нас ждет незабываемое путешествие!» Тени, бросаемые кронами деревьев, сомкнулись над отрядом, и мне стало страшно. Зато мужчины, скачащие с двух сторон от меня, оставались мрачно спокойными. Но для них риск — стиль жизни, а я девушка домашняя, люблю тепло и уют. Что мне нужно делать? Поинтересовалась, с опаской поглядывая на высевшиеся с обеих сторон дороги деревья. Мох и вьюны покрывали темные стволы. Из-за высоких кустов и травы лес казался густым, непроходимым и мрачным. «Страшно!» — чудик перестал летать над нашими головами и присел на седло передо мной, прижавшись боком к моему животу. «Желай скорее добраться до озера», — хмыкнул Блейк, внимательно оглядываясь и даже принюхиваясь. «Лес выведет хозяйку». «Вдруг он еще не прочухал, что я хозяйка? Вдруг вы ошиблись?» «Думай о Брин, мягко улыбнулся мужчина, «о том, как хочешь ей помочь. И все сложится наилучшим образом. Я и думаю, но сложно поверить во всю эту мистику. Просто верить и ждать. Немного нервно». «Мы в той же ситуации», — напомнил Александр, коротко усмехнувшись. «Но нам еще приходится верить в тебя». «Я могла бы тебе посочувствовать, но не буду», — скорчила недовольную рожицу, на что блондин только фыркнул. «Как в вашем мире с магией?» — неожиданно спросил он. «Мои брови поползли вверх от удивления. Я посмотрела на Шторма, но тот оставался невозмутимым. Похоже, всем делится с другом». «Может, рассказывает и об успехах на любовном фронте, хотя в моем случае на завоевательном в стремлении к инициации. Вот как он считает, что после этого я могу с ним спать?» «Зачем тебе с ним спать?» — недоуменно уточнил Чудик, подняв ко мне любопытный взгляд серых глаз. «А у меня, кажется, пар повалил из ушей от смущения». «Тебе повезло, что в этом мире нет скотча!» — хрипло прорычала я, бросая украдкой взгляды то на одного мужчину, то на другого. Оба выглядели удивленными, озадаченными и немного заинтригованными. «Гляжу, связь с фамильяром налаживается!» — внезапно язвительно отметил Шторм. «То есть это нормально, что он слышит мои мысли?» «Если ведьмы их не блокируют», — ответил вместо друга Александр. «Я подумала об инициации просто», — пояснила, замахав ладонью на пылающее лицо. «Может, вы расскажете подробнее о... об инициации?» Блейквуд вот вопросительно вздернул темную бровь. «В глубине черных глаз мне чудилось пламя негодования». И я поспешила отвернуться, делая вид, что старательно слежу за дорогой. А фамильярах, магии, мне же ничего не известно. Ведьма создает привязку с животным. Любым. Как правило, сознательно выбирает подходящего зверя. Фамильяр вбирает в себя магию, балансирует ее, отдает обратно, когда это необходимо. «Фамильяры помогают держать резерв ведьмы в равновесии», — подключился Александр. «Ты сильная ведьма, потому и фамильяр твой, говорящий, с крыльями. Таких редко встретишь». «Потому что ведьмы стараются сдерживать силу, не наполнять чересчур фамильяров. Те могут выдать их настоящий уровень резерва». По твоему фамильяру сразу понимаешь, насколько ты непроста. Я-то его не выбирала. Случайно получилось», — улыбнулась, мягко погладив котенка по макушке. Чудик поднял ко мне верный взгляд зеленых глаз и тихо заурчал. Он просто гулял рядом. «Такое тоже случается», — кивнул Блейквуд. «Сильная необученная ведьма излучает магию вокруг себя». Хорошо, что у тебя появился фамильяр. После инициации излишков магии будет больше. Черные глаза Алексана посмотрели в мои серьезно. У магов не так? В чем разница между вами и ведьмами? В первую очередь в развитии резерва Блейк вот нагнулся, чтобы миновать низкую ветку дерева. У ведьм он развивается постепенно. с возрастом расширяется и достигает пика после инициации. У магов размер резерва определен с рождения, и существует всего несколько способов его увеличения. Два способа, если быть точным. Человеческие жертвоприношения и инициация ведьмы. Щелкнул пальцами блондин, лукаво улыбнувшись другу. «Как ты понимаешь, жертвоприношение вне закона!» — пророкотал шторм, сузив глаза. «Магов, ставших на такой путь увеличения могущества, преследуют и убивают». «Поэтому ты выискиваешь невинных ведьм!» — предположила я полушутливо. «Невинная ведьма — еще большая редкость, чем стихийная Василиса!» — рассмеялся он, качнув головой. «Я честен с тобой, помнишь?» Ведьмы опасаются магов, потому что мы можем полностью лишить вас сил во время инициации. Забрать оба дара и опустошить резерв, увеличив таким образом свой. Поэтому ведьма проходит инициации сразу, как только просыпается второй дар, и опережая твой вопрос. «Выявить в человеке ведьмовский дар сложно. У меня редкая способность. Я вижу ауры, поэтому понял, кто вы с девочками. Для большинства магов вы обычные девушки, пока не начнёте колдовать». «Или пока твой кот не взлетит», — едко заметил Александр. «Да, фамильяр тебя тоже выдаёт», — подтвердил Шторм. Но если инициация проходит добровольно, оба остаются в плюсе. Ведьма и маг получают небольшое увеличение резерва. А маг может перенять дар ведьмы, поджав губы, припомнила я. Да, любую из способностей. У каждой ведьмы они уникальны. И что, приносить людей в жертвы нельзя? А опустошать ведьм, значит, можно? «Конечно же, нет. Сурово нахмурил светлые брови блондин. Но умудряются скрывать даже ритуальные убийства. А понять, что убитая девушка была ведьмой, невозможно. Боже!» — выдохнула я, прижав ладонь к груди, где тревожно забилось сердце. «В этом мире не только тени кровожадные, но еще и маги, пугающие народ». Криминальная ситуация зашкаливает. Не переживай так. Все маги проходят обязательное обучение в академии. За ними следят. Но бывают неучтенные. Да и любого может соблазнить большое могущество. «Ты же очень сильный маг», — взглянула на Шторма с подозрением. «Ты уже инициировал ведьм?» «Нет, ты будешь первой». Мужчина белозубо улыбнулся, бросив мимолетный острый взгляд в сторону друга. «И мне захотелось чем-нибудь в него запустить, но под рукой был только чудик». «Меня можно запустить, я его поцарапаю», — предложил котенок, и мужчины расхохотались. Александр инициировал ведьму. Как только отсмеялся, сообщил Блейк, кивком указав на друга — Девушка жива, здорова, держит лавку недалеко от столицы. «Правда?» — с недоверием присмотрелась к блондину. «Да». Он поднял руку, и над его ладонью вспыхнуло алое пламя. «Это и есть стихийная направленность», — догадалась я. «То, о чем грезит шторм». «Она», — Александр сжал ладонь в кулак, гася пламя. «Удобно, сам себе факел». и можно разжигать печку за щелчок пальцев. Мужчина кашлянул от неожиданности и рассмеялся, покачав головой. «В том числе», — подтвердил он. «А как вообще все происходит?» — уточнила я. И теперь оба дракона закашлялись. «Да я не про анатомию. Надо какие-то заклинания произносить, выбирать правильный день. Ничего не взрывается?» А девушка сама не может контролировать процесс, но чтобы силы у нее не украли. А это может работать в обе стороны. Например, стихийная направленность передается. Если Александр инициирует другую ведьму, она тоже сможет огнем пользоваться? Или, например, сможет перенять особое зрение шторма? А мужчины что контролируют? Он может выбирать дар или стихию. «А если процесс прервется? Что случится?» «Василиса, остановись!» — попросил Александр, пытаясь не расхохотаться. «А то Блейк взорвется!» Я посмотрела на драконистого лорда и поняла, что, судя по его взгляду, он мою любознательность не одобрял. «Мне только начали все рассказывать. Я тут как слепой котенок. Ничего не знаю, ничего не понимаю». Мы ответим на твои вопросы, но давай перейдем к другой теме, попросил Шторм. А что не так? Это же вроде в первую очередь просто ритуал, а не интимный процесс. Раз ты так открыто о нем говоришь, и меня интересует именно магическая сторона вопроса, я потом тебе все расскажу наедине. О, ты что ревнуешь? Выдала я внезапную догадку, указав большим пальцем на затихшего Александра, а Блейк вот моментально потемнел лицом. — А что? Он же блондин. Александр, ты кроме меча копьем владеешь? Как к бороде относишься? И академию, получается, тоже закончил? — Владею. Не носил бороду? — Да, закончил. Он развел руками в стороны, растерянно взглянув на друга. «Василиса, не зли меня», — пророкотал главный ревнивец отряда. «Ой, ладно, если тебя это так расстраивает, не буду намекать на то, что кто-то, не будем снова показывать пальцем, лучше соответствует моему списку требований». Дракон на меня так посмотрел, что я действительно начала опасаться взрыва. И в то же время его реакция невероятно веселила. Мы с Александром друг друга не перевариваем. Неужели он этого не понимает? К тому же меня больше интересует техническая сторона вопроса, по крайней мере, на данный момент. И все же очень приятно, что мужчины не стали скрывать от меня пугающую правду. Но теперь сомнений прибавилось. Выходит, безопаснее пройти инициацию с обычным человеком. Только где его взять, если шторм даже на друга глядит злым драконом? В любом случае, на данный момент этот вопрос не актуален. Нам надо дойти до озера, а пока мужчины разговорились, стоит узнать как можно больше. Инициация — только вершина айсберга знаний, в которой я хочу пробуриться до основания. «Расскажите о вашей стране». Выпрямившись в седле, я довольно улыбнулась. Как появились тени. Мужчины пару мгновений молчали, переглядываясь. Блейк вот еще недовольно сопел. Александр поглядывал на меня недобро. Ладно, а то ты и вправду ничего не знаешь. Шторм натянуто улыбнулся и приступил к рассказу. В плане государственной власти не было никаких особенностей. Во главе страны стоял король и собрание, в которое входили графы и избранные народом представители графств. Особое привилегированное положение занимали маги. Независимо от того, в какой семье родились, они получали титул, но были обязаны пройти обучение в академии и служить короне. Само собой, жалованье магов компенсировало все неудобства. В первую очередь, такая обязаловка объяснялась необходимостью контролировать через чурмогущественную часть населения. Ведьмы же всегда были народом независимым, благодаря своей связи с природой. Кроме того, они не пользовались сырой силой, как маги, а воздействовали на материю, наполняли магии артефакты, зелья, и редко могли похвастаться большим резервом. Страна процветала, шла не только по магическому пути развития, совершались открытия в науке. И все было бы хорошо, если бы не тени, существа из темного пространства, противоположного этому миру. Они приходили из разломов и нападали на людей, заражая их неизлечимой болезнью. Неизвестно, насколько они разумны, зато доказано, что при контакте они поглощают силу зараженного человека, становятся больше, опаснее и кровожаднее. К счастью, тени не лишены слабостей. Они боятся света, и был найден способ закрытия разломов. Тенеборцы уничтожают проходы из темного пространства — Яркое освещение защищает поселение, но за сотню лет так и не нашелся способ убийства монстров. До недавнего времени они считались бессмертными. Магия несет свет. Шторм поднял ладонь на уровень лица, и та вспыхнула золотом. А те, кто решается увеличить свой резерв через человеческие жертвы, обращаются к тьме. питают ее. Первый разлом образовался вместе массового жертвоприношения и алчного желания иметь большее могущество все наши беды. Но ведь и ты хочешь увеличить свой резерв, отметила я. И я не лишен слабостей, мрачно усмехнулся он. Моя магия служит людям, И разве я тебя к чему-то принуждаю, «Нет, конечно. Так, обложил по всем фронтам», — хмыкнула я насмешливо. «Но возвращаясь к теме теней, я же, наверное, не единственная ведьма стихии воды. Неужели никто не пробовал засветить бутылку?» «Пробовали!» — вот похлопал по шее встрепенувшегося коня, которому под ноги бросился мелкий грызун. «Все стихии!» «Твой свет почему-то особенный. Может, потому что я из другого мира?» «Возможно». Неопределенно дернул плечом он, но в его словах мне слышался скепсис. Он уже упоминал, что сомневается в моем иномирном происхождении, и все из-за дурацкого кольца. «Лес слышит хозяйку». Шторм указал рукой вперед. «Прошлый раз мы уперлись здесь в тупик». «Правда?» Впереди, насколько достигал взор, простиралась местами поросшая травой дорога. Ветки низко нависали над головами, пытаясь ухватить нас за волосы. А в моем случае вообще выбросить из седла, учитывая, как болела попа и насколько ощутимо за время перехода затекли ноги. Но я не жаловалась». В конце концов, мы ограничены во времени. Неизвестно, сколько продлится наш путь к озеру». «Да, лес нас обязательно выведет». Блейк вот мне ободряюще улыбнулся. «Как в седле?» — уточнил, видимо, чтобы перевести тему разговора. «Я не чувствую ног», — улыбнулась грустно. «Но пока могу ехать. Когда начну сползать, я тебе скажу». Мы можем сделать привал. Нет-нет, нужно спешить к озеру. Там Брин. И Виена, наверное, вся извелась. Если ты не сможешь сидеть в седле и за мозолей, ты им не поможешь. Шторм сурово свел брови на переносице, глядя на меня с неодобрением. Пока еду. Давай через час передохнем. Вы лучше мне расскажите про блокировку мыслей. Усмехнулась я, погладив спящего на седле чудика. «Ладно», — нехотя согласился дракон, — «но это не просто. Нужно создать мысленный блок и подпитать его магией». «Да, звучит сложно». Оставшийся сейчас до назначенного привала, я пыталась научиться блокировать мысли от разговорчивого фамильяра. Получалось не особо. Чудик по-прежнему меня слышал, но теперь через неприятный шум. «Вот когда так шумит, значит, нужно держать пасть закрытой и не подставлять меня, понял?» «Я постараюсь, Вась», — промурлыкал он, оскалившись лукаво. «Что-то мне подсказывает, что теперь он будет выдавать меня для веселья». На привале я буквально свалилась с седла прямо в заботливо подставленные руки шторма. Мы быстро перекусили, и я размяла затекшие мышцы, перемотала лоскутами ткани места назревания мозолей, и мы вновь двинулись в путь. Лес становился гуще, темнее, непроходимее на вид, будто и звуки отдалились. В ветвях меньше встречались птицы, В траве реже копошились грызуны и другие мелкие животные. Что-то в груди подсказывало, что мы уже близко. Но, возможно, это была лишь надежда, либо нетерпение. Ближе к вечеру мы остановились на поляне возле дороги, намеренные встать на ночлег. Тенеборцы принялись слаженно расставлять фонари и разворачивать лагерь. Зажегся костер, начали готовить мясную похлебку. Я радовалась возможности вновь походить на своих двоих. Задница ощущалась плоской, а кожу натерла даже сквозь гамаши и повязки. Взяв свой магический фонарь, я вместе с чудиком отошла от лагеря, чтобы обработать мозоли и банально справить нужду. Шторм просил далеко не уходить, а я не собиралась перечить ему в вопросах безопасности, потому спряталась за самыми густыми кустами В пределах видимости. Там я стянула гамаши, сняла сапожки и блаженно вытянула ноги, развалившись на траве. «Кайф!» — улыбнулась я, счастливо зажмурившись. «Быстрее, Вась!» — попросил чудик, с опаской поглядывая по сторонам. Вечер наступал стремительно, в лесу начинало темнеть. Пришлось скорее приступить к обработке». Сейчас я очень жалела, что Банши нет в отряде. С ней можно было бы вместе ходить в кустики. «Я тоже могу тебя защитить», — напомнил котенок. «Конечно можешь», — заверила его я, принимая за обработку. Старалась действовать быстро и управилась за пять минут. И как раз шнуровала сапожки, когда раздались звуки шагов. Блейк, если снова идешь подглядывать, то смотреть не на что», — фыркнула я. «Это не Блейк, сухо сообщил Александр, выныривая из-за кустов. «Тебе тем более ловить нечего». Я неловко поднялась на уставшие ноги и отряхнула подол сарафана. «Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердил он. «Ты пытаешься рассорить нас с Блэйквудом», — заявил он сердито. К чему эти глупые намеки? Шторм смешно бесится, не удержалась. Он же понимает, что мы хм, не в самых хороших отношениях. Учитывая, что ты погрузила моего лучшего друга в магический сон и потом шантажировала меня его жизнью, я с тобой даже слишком вежлив. Пророкотал он, нависая надо мной с высоты своего роста. А теперь ты и нашу дружбу решила подвергнуть испытанию. Черты его лица заострились, а в глубине черных глаз поблескивало алое пламя. Я же на мгновение растерялась от внезапного обвинения. В конце концов, у меня и в мыслях не было никого ссорить. По мне здесь все ясно изначально. В сон я погрузил его случайно. «Просила только свободы, если не помнишь. И в ваши отношения я не лезу. Тут и чудику понятно, что мы с тобой друг в друге не заинтересованы». Котенок прижал уши к макушке и задумчиво кивнул. Кажется, не особо он понимал сложные человеческие отношения, но пытался разобраться. «Ты говорила об инициации, сделке». Я просто выяснила интересующие меня детали. Так-то выходит, что я могу больше потерять, чем получить. А Блейквуд напирает. Будто он будет тебя принуждать, если откажешь. Дракон раздраженно всплеснул руками. Пойми, Василиса, мы с Блейквудом не соперничаем из-за женщин. И если ты предложишь сделку мне, он отступит. «Но ты не случайная ведьма. Ты ему нравишься. И...» «Ладно, ладно, я поняла», — выставила перед собой ладони, останавливая пламенную речь Алексана. «Придется придумать другой способ щелкать шторма по чешуйчатому носу». Чудик весело захихикал и ошикнула на него, чтобы не выдал моих мыслей. «Надеюсь, поняла». — проворчал блондин, но продолжал сверлить меня негодующим взглядом. — Темнеет. Возвращайся к лагерю. — Спасибо за заботу. — Скривившись, я поплелась обходить кусты и заодно недовольного дракона по дуге. Вот только нога зацепилась за ветку, и я чуть не упала. Александр поддержал меня за локоть, но тут же отпустил. — Аккуратнее, — буркнул он, но я на него уже не смотрела. Взгляд зацепился за смутно знакомую ветку, а за ней будто что-то копошилось, словно сама тьма глядела на нас. — Александр! — я испуганно вцепилась в руку мужчины. — Это то место! — Какое? — переспросил он, моментально подобравшись. — Василиса, ты слишком долго. Из-за ствола ближайшего дерева показался Блейквуд. Темные брови поползли вверх от удивления. «Видение! Это то место!» — прокричала ему и громко взвизгнула, когда за его спиной поднялась тень.